«Вот дело! Как ты, Бандура, типа в моей жизни появился! Так не сейчас, у покоя нету!» Аттасов попробовал подняться, но потом решил, что, пожалуй, не стоит. «Чтоб ты пропал, типа Бандура!» «Я, Саня, еще не закончил. Я не один приехал, если ты не въехал с первого раза!» Андрей умышленно говорил громко, понимая по-другому до одурманенного спорта. един, так со второго мозга вообще чуть дойдёт. Со мной Анна с Кристиной в вашем манифаст. Какой ещё у вас извинения, фантас? Какой чёрт этот приволок с собой никому неизвестного пенья. Крики типа ты в курсе делать что это дом. В курсе дрожат от обиды крик Иван Андрей. Этот Влат, дружок Кристины поносил, понимаете? Идея заменить Анну на Кристину посетила Андрея только что. показалась ему спасительной. В самом деле, кто там и как трахает Анкину к уму Кристину и Виктору Ледовому. Да ладно, че. С честью Кристины приходилось пошатывать. Конечно, но что, если нынче честь, ни деньги, ни джипы, ни дачи? Да кому она вообще нужна? Да хоть бы твой Ватсин был дружком самого сада Махусейна, типа возмутился от нас. Что с того? Я тебе русским языком говорю. Андрей разошел с ним на шутку. Кончал бы ты пить, а от Саня, Кристина, Васяк и Анна, Ледовая, в сауне были. Я бы сюда привелась, от погони спас. Они вместе со мной приехали. Ты Атасов слушал или ворот считал. Сейчас они здесь будут. Кто будет, подавился Атасов. Типа в конец свихнулся парень, жена Виктора Ивановича. Нахрена, типа, ты ее сюда приволок. Не он приволок, а я сама сюда. Итак, приволокла. Потом кричит ей мать свою тупую окащ, скотина ты непотребная. Что это моя дача? С этими словами Аннаидавая категорично вышла на лужай. А не Фадке и Кристине шагали рядом с ней. Тут сзади следовал брата и собрал за фигуруго променившего старого порозолопса. Вот сразу тки вежливо поздоровалась Кристина. Слава Богу, с облегчением подумал Андрей, пришла в себя песо аргумента был довольно диевым. Что-то вдруг напустилось на Атасова. Чуть и сорскёлся как-то курорти. Отдача смерти это поглядел. Лохой знак, а думал Андрей, сейчас сорвётся. Насколько он успел вычить Атасова, ни особо в чина посчитания, ни тем более в хоккейном тот не отличался. Так что вполне мог и на ледовую как править, далёкие дали или куда похуже. Тем более, что был пьян. Это Саша Атасов поспешно бил со товарища Андрей, наш командир можно сказать, их трих правил прислову ссагу охраня. Что? А Олег Петрович здесь сказал, кострищей, жрача шухих, любитель водку, оперировал. А, что-то в этом роде, Грюмов помню. Там от стаффит по проспект Бебе. А нет, мои друзья, тихо прошепнул с Андрей. Друзья, понимаешь. А это что за иссусик? Она вернулась к армейцам, как раз выброшенным из воды. «Это друзья мы», — мягко повторил Андрей, — «Атасов, Протасов и Армей». «Если друзья...» — Аняка внезапно сменила гнев на милость. «Чему к столу не зову? Шашлыкова жалко?» Протас откинулся за свободным шезлотом, как пёс за портом. Вернулся, поставил Анде. «Ё-моё, как это жалко, Армей! Что ты стал твою бабушку звенять?» у ножки в сторону ледовой. Да щупила ну из морозилки! Ватва распорядилась Анна, красиво опускаясь, подставленная Партасовым кресла. Пронесли из машины сумки с продуктами. Сидитесь, пожалуйста! Партасову садил Кристину во второй шезлон, по ходу дела поширая ее с жрадными глазками. На Анюшину смотреть боялся. На столе мигом появились шашлыки, сыр и вино. Присаживайтесь все! Анна пальчиком помогла. отмаявшихся в поле бедных родственников Протасова и Армейца. Те с благодарностью приняли приглашение. Один Атасов продолжал с самым мрачным видом сидеть свое в своем шезлонге. Затумчивый, будто роденовский мыслитель. Саша, начала Анна примирительно, идите сюда. Спасибо. Мне типа и здесь хорошо. Идите, я вас прошу. Атасов неохотно подчинился. Ребята, сказала Анна, обращаясь к твоим приятелям. пойти сидеть как захватов. Что же мне? Трое маленьких скромных сироток. Да у меня так кусок горна не полетит. Давайте сразу договоримся, а раз уж мы собрались за этим столом, давайте рассладимся, выпьем, хорошо проведём время. Я вас не съем, честное слово. Виктория Ивановна, ещё про вашу пятку рассказывать не стану. Тем более, что мы же 3 часа как снег до зари отдыхаем. Надею, хура мы тут утро приели. Ну или как-то ещё называется. Анна подняла ладонь кверху. Шах. Тихо тонь. Люди повыше 20 сейчас этим вопросом занимаются. И они, я думаю, то решат. А пока что я с друзьями осталась здесь, под вашей защитой. Полагаю, я ведь могу на неё рассчитывать. Доб да уг голова на туре грозно довращал глазами протас. Любую пасть нагло поржёл. Да мы вот и хорошо, оборвала гиганта Анна. дорож, ты подумала о нас, ещё не наглядывая про таховки, об угрыбускула, ты мы сухари. Ну, нанимать я же. Кань на нанимать продукровал армия. Что было, не меня. Ещё повтора, о кого ли дело, что и дело. Наступило приятное расслабление. Все перешли на ты, сделавшись спустя время на хороших товарищей. А то даже и друзья. Влевати, русские цари отдыхали, и советские диси, Хрущё прежнем распинался, Бонь, на все лады расхваливая свой любимый Крым. Так что Ницца всего-то три такая. Вот такая лап перед нижена много. И ниже год таких чудесных, как на юг бы конец. Рядом с уютным местечком, как бы ему так убраться. Домишек бы там подкупить, круто, без подарков, то есть Горбачок себе неплохую тачу отгрохал. В фаросе задумчиво сказал арнец. Народ как раз в Припяти дох, как мухи. Мух-то ласпий, продолжал Бонифацкий, вдохновение. Какая природа, один мыс, ай, а я чего стою. Да все названия сами за себя говорят. Ктебель, Массадра, Горзу, Ласточкино гнездо. Вот бы приватизировать на халяву, опять сделал брата. круто по-любому. Приватизировать можешь не сомневаться. Только без тебя ты Харе не вышел. Чего это не вышел? Я Харе подмутился протас. Очень даже вышел. Не во все циркала на стену ее вылазит. От того типа, что у маршала свои внучата имеются. Тебе внучата? Из-за анекдота типа. Спрашивай дедушку генерала внук. Деда, а я лейтенанта. Буду? Будешь. А капитан? Конечно. А генерал? Обязательно. А маршал? Маршал не выйдет. Почему? От того родного, что у маршала свои лучи имеются. Аттасов поглядел на Валера. Вот так вот, Валерчик, типа. У тебя батя кем был? Вот, В водилы? Вот и крути баранку, типа. И не забудь губу закатать обратно. И шашлык ты ешь, шампура, как бездомный. Чего это бездомный, обиделся Протасов. У меня даже пентхаус имеется. На Востоке не принято шампур объедать. Мясо с тарелки кушать руками. Правда, дочурки, махнулся Протасов. Узкоглазая, ё-моё. Валера, Анна взглянула на Протасова. А салат ты готов? Мы с вместе, Атазов, в столичной компании. Атасов, как матрос, врут на туре с олтатами помыкать. Точно Атасов есть немного, согласился Атасов и чёрным стопком. И заметил салат. Похвалила. Анна. Я ничего подобного от родяски пробовала, честное слово. Саша обратился на Катасову: "А откуда рецепт?" Из первой источника типа. Саня в тур кослужил а некоторое. Так что какие долетики ответил зата с вами эксклюзив типа как сейчас принято говорить отвергли атака ввёл как ту, турки ставки в военный око и это он на рекламу одного киевского кабака не ту имею по парадиочаста крутит ввёл как ту америка объяснил америку у меня от этой главный зуб упрят что за узкого выню выду Рускалобы я поправил Бонни, а для русскалобых. Они же не профессоров к себе, кабак зазывают. Репчатый лук типа чеснок, перец, начало тасов, последовательно выгибая пальцы, шинкуются мелко. Маклажалы и помидоры предварительно насадить на шампур и обжечь в огне, с огня в ледяную воду. И в воде с них кожура слетает легко, как перчатка. Я где-то читал, вмешался Бонифаски. что у мусульман салаты женщины готовят, а мужчины только мясо. Так он с, -с, -с нами и поступил, а армейский встал, чтобы наполнить бокал анды мускаток. «Ну ты нахайная морда, Атаса!» — возмутился Балерий. «Набрался в армию, отчурбанул, тракку в руку не возьму, да?» «Где-то так Атаса закурил».